Глава 81. 2025. В шумной гостиной на другом конце коридора Кейси допила свой коктейль и поставила бокал. Ей было не по себе, одолевали странные ощущения. С одной стороны, она радовалась, что Данра получил передышку, с другой печалилась, что в ловушке оказался горнт. Все, что происходило вокруг, ясно показывало, стартовая цена акции Строанс будет очень высокой. Бедный, Квиллан, думала она. Если не получится, с обеспечением, Положение у него будет аховое. И посмотрим, правде в глаза, в этом виновата я. Ведь так? Да, но мне нужно было вытащить Данраса, потому что без него Горнт выжил бы из нас все. А может, и из остальных тоже. И не надо забывать, что рейд на Струанс начала не я. Это был рейд Линка, а не мой. Разве Линк не говорил всегда, что не нужно смешивать бизнес и удовольствие? Разве мы оба с этим не соглашались? Линк всегда возвращаешься к Линку. Кейси не видела его уже целый день и даже не знала, где он. Они должны были встретиться за завтраком, но на двери номера висела табличка «Не беспокоить». В режиме «Не беспокоить» работал и его телефон, поэтому она не стала его тревожить, отринув у мысль об Орланде. Может, она тоже там? А сегодня вечером, когда она вернулась с морской прогулки, ее ждала записка «Привет, желаю хорошо повеселиться». Так что она приняла душ, переоделась, упрятала подальше свое нетерпение и приехала сюда. Вначале весельем и не пахло. Все ходили унылые, в воздухе витала обреченность. Да и потом, когда были объявлены потрясающие новости, и Горнт ушел, хлопнув дверью, веселье не получилось. Данн протиснулся к ней, чтобы еще раз поблагодарить, но его почти тут же окружили взволнованные мужчины, которые... Стали обсуждать сделки и возможности. Глядя на них, Кейси чувствовала себя очень одиноко. Линк, наверное, уже вернулся в отель, — думала она. «Лучше бы я...» «Ладно, пора домой». Она тихо ушла, и никто этого даже не заметил. В лифте стоял Роджер Кросс. Он придержал для нее дверь, а потом нажал кнопку вниз. «Спасибо», — поблагодарила она. «Славная вышла вечеринка, верно?» «Да», — рассеянно согласился Сон. «Да, славная». На первом этаже Кросс пропустил ее вперед, а потом широкими шагами вышел на улицу и направился вниз по склону холма. — Куда он так спешит? — подумала Кейси, направляясь к очереди, ожидавшей такси. — Слава богу, что нет дождя. И тут она резко остановилась. В вестибюль входила Орландо Рамуш с какими-то пакетами в руках. И та, и другая заметили друг друга одновременно. Первой пришла в себя Орландо. — Добрый вечер, Кейси, — проговорила она, ослепительно улыбаясь. — Хорошо выглядите? «Вы тоже», — ответила Кейси. Ее соперница действительно выглядела прекрасно. Бледно-голубая юбка и блузка отлично сочетались. Орландо обрушила целый поток нетерпеливых слов на Кантонском, на помятого консьержа, который праздно шатался неподалеку. Что-то, бормоча поднос, он тут же взял у нее пакеты. «Извините, Кейси», — любезно сказала она, но по голосу чувствовала, что Орландо нервничает. «Внизу случился небольшой оползень, и мне пришлось оставить свою машину там», «Вы... вы в гости к кому-нибудь?» «Нет, уже ухожу. Вы здесь живете?» «Да, да, живу». Снова повисло напряженное молчание. Потом Кейси, вежливо кивнув, попрощалась и собралась уходить. «Может, нам стоит поговорить?» — промолвила Орланда. «Конечно, когда вам будет угодно. А сейчас у вас есть время? Думаю, да. Не прогуляйтесь со мной до машины. Мне нужно забрать остальные пакеты». Здесь вам такси все равно не взять. Ниже по склону сделать это значительно легче. Хорошо. Обе женщины вышли. Вечер был прохладный, но Кейси вся горела. Орландо тоже. Каждая понимала, что и сейчас ждет, и обе побаивались друг друга. Они шли осторожно, глядя под ноги. Но дороге оставалось еще полно воды, кое-где она неслась вниз потоками. Судя по низконависшим тучам, дождь должен был пойти снова. Кейси увидела, что впереди ярдах в пятидесяти... Насыпное ограждение дороги частично рухнуло, и всю проезжую часть завалили кучи земли, камней, веток и мусора. Тротуара уже не было видно. По другую сторону от завала выстроилась целая очередь машин, которые отчаянно маневрировали, чтобы развернуться. Через него перебрались несколько пешеходов. — Вы давно живете в Роускортс? — спросила Кейси. — Уже несколько лет здесь очень мило. Я ду... «О, вы, наверное, были у Джейсона Плама на приеме компании «Эйшен Пропертис». «Да». Кейси заметил на лице Орланды облегчение, и это разозлило ее, но она сдержалась и, остановившись, спокойно проговорила. «Орландо, вообще-то говорить нам не о чем, верно?» «Давайте попрощаемся». Орландо подняла на нее глаза. «Линк со мной. Он в моей квартире. Сейчас. Я так и подумала». «И это вас не волнует?» Это очень меня волнует, но это дело Линка. Мы, как вы знаете, не женаты и даже не обручены. Вы действуете по-своему, я по-своему, так что... Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что знаю Линка семь лет, а вы не знакомы с ним и семи дней. Это не имеет значения, с вызовом бросил Орландо. Я люблю его, и он любит меня. Это еще... Кейси чуть не оттолкнули в сторону какие-то китайцы, которые, громко разговаривая, промчались мимо. Навстречу... Приближались другие. Соперниц обошло несколько гостей с вечеринки, спускавшихся вниз по склону. Среди них была леди Джоанна. Она с любопытством уставилась на странную пару, но прошла мимо. Когда они снова остались одни, Кейси договорила. «Это еще не факт». «До свидания, Орландо». Только и сказала она, хотя ей хотелось крикнуть. «Ты зарабатываешь телом, а я умом». И за всеми словами о любви, на которой ты не скупишься, стоит одно слово «деньги». Мужчины такие болваны!» «Как ни странно, Линка я не виню», — пробормотала она вслух, глядя на этот упрямый подбородок, решительно сверкающий глаза на прекрасную, роскошную, но гибкую фигуру. До свидания. И Кейси зашагала дальше. «Теперь план меняется», — думала она, глубоко озабоченная. «Сегодня я собиралась объявить Линку, что отказываюсь от нашего уговора». Но все переменилось. «Если он у нее в постели, значит, поддался чарам», Слава богу, что я об этом узнала. Хороша бы я была, если бы предложила ему себя, а он сказал бы «спасибо, не надо». Теперь я могу. Что же мне делать? Чтоб их всех орланд в этом мире? Для них это так просто. У них все распланировано с самого первого дня, а мы, все остальные, как же мне быть? Делать вид, что я решила дождаться 25 ноября и уповать на то, что к этому времени орланда чертовски ему наскучит? Другая, может, и наскучила бы, но только не эта дамочка. Тут случай особый. Она понимает, что Линк для нее пропуск в новую жизнь. Сердце забилось быстрее. Я с ней еще потягаюсь, уверенно пообещала Кейси. Может, не в постели и не на кухне, хотя, если надо, я и этому могу научиться. Она забралась на большой валун, проклиная грязь, которой перемазала все туфли, и спрыгнула на земляную насыпь. В самом начале вереницы машин стоял Rolls Royce Данроса. «Извините, миссис Тайбань еще там?» — спросил его водитель. «Да-да, там». «А, благодарю вас». Водитель запер машину, торопливо перебрался через препятствие на дороге и зашагал вверх по склону. Кейси обернулась и стала смотреть ему вслед. Взгляд упал на приближавшуюся Орланду и захотелось спихнуть ее в грязь. Эта мысль позабавила Кейси, и она продолжала стоять, поджидая соперницу и предоставляя то и гадать, что задумала. В глазах Орланды уже не было той доброжелательности. И на лице не было страха, лишь полной уверенности полуулыбка. Она бесстрашно прошла мимо американки. По телу Кейси пробежала дрожь, которую она тут же постаралась унять, и вместе с дрожью пришло понимание. «Может, ты просто боишься меня и моей власти над Линком? Как я боюсь твоей», — подумала она, — переведя взгляд на сияющую башню Роускорт и пытаясь угадать, какая часть этого света окружает Линка. Или он за темным окном? Увидев Кейси, Орландо сначала тут же сделала вывод, что та заявилась к ней на квартиру и застала там Бартлета. Я бы так и сделала. И хотя теперь она знала, где была Кейси, при виде соперницы ее снова охватил страх. Имеет ли она власть над ним через Паркон? Ся дрожа спрашивала себя Орланда, «Может ли шантажировать Линка при помощи ценных бумаг? Если верно, что первая жена Линка чуть не привела его к финансовому краху, а Кейси спасала не раз, то, должно быть, он связан по рукам и ногам. На ее месте я бы и не приминула этим воспользоваться, это уж точно». Орланда невольно оглянулась. Кейси по-прежнему смотрела на Роуз Роускорт. За ней вдали из вестибюля показался Данрос и другие — Среди них Рико, Токс, Филип и Диана Чень. Они стали спускаться по склону. Не обращая внимания ни на кого и ни на что, Орландо думала об одном: как вести себя с Линком по возвращении? Сказать о встрече с Кейси или нет. В оцепенении она вынула из машины оставшиеся пакеты. Я знаю одно, повторяла она себе опять и опять. Линк мой, и чтобы не связывало его с Кейси, я. «Выйду за него, выйду, чего бы это мне не стоило». Увидев показавшегося вдали Данроса, Кейси залюбовалась им, высокий, изящный, словно разом скинувший с плеч. Лет десять, и было очень приятно, что удалось помочь ему. Уже отворачиваясь, она услышала, как Данрос кричит «Кейси, Кейси, подождите минутку!» Она оглянулась. «Не хотите поужинать вместе с нами?» Она покачала головой. Настроение было совсем не то. И она крикнула в ответ «Спасибо, но у меня встреча, до завтра!» И тут земля пришла в движение.